«Ведь я так непонятлив». «Хорошо», — заключил он, ударив ладонью по столу. «Считай, что ты сказала и сделала все, что могла». Кивком головы он дал понять, что разговор окончен, подтвердив это еще и тем, что выложил на стол из ящика какие-то бумаги. После недолгих колебаний Фиби смирилась с тем, что ей предложено уйти, и вышла из кабинета, бесшумно прикрыв за собой дверь. Кейто устало опустился в кресло. У него было ощущение, что его переехала колесница Джагернаута. Колесница Джагернаута — одно из воплощений индийского бога Вишну, в переносном смысле — неумолимая безжалостная сила. Ей-богу! Он не чувствовал такого изнеможения даже после боев с противником. Но бездомные, умирающие с голоду, дети в канаве. Разве мыслимо пройти мимо? Он дернул за шнур звонка, потом встал и зашагал по комнате. «Пошлите за управляющим!» — приказал он вошедшему спустя мгновение слуге. Фиби тем временем помчалась в спальню, где тщательно стерла с лица следы чернил, после чего ринулась в поисках Парции и Оливии. Где они сейчас? Парцию она нашла в гостиной у окна. К ее груди приник сын Алекс, а его сестра Иви держала руку матери и пыталась сосать ее большой палец. «Полотно под названием «Материнская идиллия», — объявила Фиби, приблизившись к подруге. «Если бы еще твоя одежда полностью соответствовала, ты когда-нибудь носишь платье?» «Только если Руфус очень настаивает», — с улыбкой ответила Порцея, прикладывая сына ко второй груди. «А где Оливия?» «У себя в комнате». За чтением Плиния, насколько мне известно. Только не знаю, старшего или младшего. Плиний старший, Плиний младший, римские писатели. Наверное, обоих подхватила шутку Фиби, однако вид у нее был не слишком веселый. — Ну и что ты теперь думаешь о супружеской жизни? — спросила порция посерьезнев. Насколько я помню, ты была очень резко настроена против замужества, как и я, впрочем. И сейчас тоже, — ответила Фиби, — противно чувствовать, что ты принадлежишь не самой себе, а другому человеку, даже если он твой муж. Парция согласно кивнула. «Законы пишутся мужчинами и для мужчин», — сказала она. «Но все-таки мы не так уж беспомощны, нужно только уметь управлять мужьями». По-видимому, не слишком уверенно согласилась, Фиби, если они вообще замечают, что ты существуешь, если считают тебя женщиной, Что ты хочешь сказать, Фиби? Парция стала баюкать насытившегося ребенка, оправила свой мужской наряд. Фиби разум вспыхнула. Она никогда ни с кем не говорила о таких вещах, но с порцией, с кем же еще, если не с порцией? Скажи, разве люди всегда делают это? После чего должны рожаться дети в кромешной темноте, не произнося ни слова? И разве это должно происходить так быстро, словно человек куда-то спешит, так быстро, что потом не понимаешь, было или не было, и еще? — Подожди, постой минуту, — прервала ее порция. — И вы все время так? — Каждую ночь, — печально ответила Фиби. — Если он дома, конечно. И так будет до тех пор, пока я не забеременею. Наверное, я ему не нравлюсь. Еще бы после Дианы. — Твоя Диана была просто сука, — солдатской приматой сказала порция. тверда и холодна, как камень. Голову даю на отсечение, она вообще предпочла бы, чтобы все супружеские ласки происходили во сне и она про них ничего бы не знала. Фиби на минуту задумалась. «Допустим, ты права, и Кейта считает, что и я такая же. А ты не такая?» «Ох, нет!» — вскричала Фиби, снова краснея до корней волос. «Я не такая! Я так хочу, чтобы он ласкал меня. И сама мечтаю о том же». «О каждом дюйме его тела. Я хочу видеть его при свете, совсем голым, понимаешь?»